Девушка из гостиницы и студент Клеман тоже их рук дело. Синклер объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с вами. Его правая рука некто Казнёв привлек еще пару-тройку банды своих дружков. Просто невероятно, как Синклер ценит вас. Он сам написал о вас длинную статью. Пересадка преступных наклонностей. Не сводя глаз с Парижа, я спросил. «Но что же в нем такого захватывающего в этом несчастном фильме? Столько народу из-за него полегло». «Вы бы уже знали это, если бы оставили у себя в камере телевизор», — ответил Кудрие. «Телевизор? Они показали уникальный фильм по телевизору?» На этот раз я все таки обернулся. Мгновенной вспышкой мелькнул передо мной сметенный ужас на лицах наших киноманов. «Уникальный фильм по телеку. Фильм старого Иова в руках у размывателей мозгов». «Сюзанна», Вернон, «Ликоедек». Несчастные. Кудрие подтвердил. «Позавчера вечером, в 20.30, по всем каналам. Вознаменование столетия кинематографа. Кажется, таково было желание Иова Бернардена сделать уникальный фильм событием планетарного масштаба. Единственный показ, но для всей Земли. Проект захватил буквально всех. Американцев, европейцев, японцев». Неделя напролет реклама представляет нам данное событие как символ всеобщего братства и единения в конце этого измученного века. Я спросил: Вы смотрели? По долгу службы. И что? Еще наслушайтесь, дорогой. Весь Париж только об этом и говорит. Карага остановил машину перед бывшей кабиной лавкой, которая служит нам домом. Я посмотрел на витрину магазинчика, взялся за ручку дверцы, но так и остался сидеть рядом с Кудрие. Карега смотрел на меня в зеркало заднего вида. Кудрие потянулся и открыл дверцу для меня. «Они вас ждут?» «Да, они все ждали меня. Это Ангел и Верден, Жереми, Джулиус и малыш, Тереза, Лауна, Клара, мама и Ясмина, Амар. И весь табор Бентаеба, Марти, и, конечно же, Жюли, Сюзанна и Жервеза, и еще кое-кто в животе у Жервеза, и шампанское. Я остановился на пороге и сказал. Я хотел бы поспать. Можно? Я долго плакал во сне, прежде чем проснуться. Это ничего, Бенджамен, прошептал мне на ухо Жюли. Немножко устал, вот и все. Я плакал, я рыдал под сенью цветущей жили. «Нужно же когда-нибудь и поплакать». Она меня укачивала. «Вернуться домой из тюрьмы, например. Чем плохой повод?» Она объясняла мне этот феномен. «Это Парарока, Бенджамен, Место, где встречаются воды Амазонки и Атлантики. Смешение чувств, бескрайний разлив, невообразимый грохот». Я отчаянно цеплялся за ее гибкие ветви. «Хочешь, я расскажу тебе о самом замечательном моем потопе?» И я заснул второй раз под журчание ее пророки. «Это было на следующий день, после нашей с тобой встречи, Бенджамин. Ты помнишь? Тогда пророка длилась недели. Моя свобода налетела на мое счастье. Я много плакал, много целовал, много ломал. А потом ты пришел за мной». «Ты прорвал дамбу, ты поднялся до самого моего истока, и я стала такой счастливой!» Она смеялась в тишине. Я уже слышал ее откуда-то издалека. «Такой счастливой и такой глупой!» Беспощадное перо королевы Забо вычеркнул бы эту метафору Амазонки-Атлантики, найдя она ее в рукописях Жереми. Я прямо слышу, как она говорит, «Это слияние, вот мой мальчик, не слишком хорошая метафора. У нее дурной привкус».